Луиза де Вильморен. Джульетта. Роман. Москва. Издательство Рипол Классик. 2002 год. Читает Татьяна Нинарокова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.